Беатрис Поттер Сказка о поросенке Бланде Для Сесили и Чарли Сказка о рождественском поросенке Жила-была свинья, которую звали тетушка-свинка И было у нее восемь поросят Четверо девочек – ворчунья, барматушка, хохотушка и Пятнышка. И четверо мальчиков Александр, Бланд, Чинчин и Стампи, который, по несчастью, лишился хвостика. Все восемь поросят отличались отменным аппетитом. Да, да, да, едят они еще как, сказала как-то тетушка Свинка, с гордостью глядя на свое семейство. Тут вдруг поднялся страшный визг. Это Александр протиснулся в кормушку и застрял. Мы с тетушкой-свинкой вытащили его за задние ноги. Чин-чин был в немилости с самого утра. Настал банный день, а он слопал мыло. А потом мы и вовсе обнаружили грязного поросенка в корзине с чистым бельем. «Тьфу ты! И который это из моих сорванцов!» – заворчала тетушка-свинка. Все семейство уже щеголяло чистой и розовой, ну или розовой с чёрными пятнами, шкуркой, а этот поросёнок был по уши в грязи. И когда его водрузили в корыто с водой, оказалось, что это хохотушка. Потом я отправилась в огород и посреди морковных грядок наткнулась на ворчунью с бормотушкой. Пришлось их наказать и увести за уши. Ворчунья даже попыталась меня укусить. «Тетушка-свинка, тетушка-свинка, вы, конечно, личность порядочная, а вот ваше семейство воспитано не самым лучшим образом. Все они сегодня набедокурили, кроме пятнышка и бланда». «Да-да», вздохнула тетушка-свинка. «А еще они пьют молоко целыми ведрами. Придется завести еще одну корову». Что ж, послушная малышка Пятнышко пусть остаётся тут помогать нам по хозяйству. Ну а остальным пора отправляться своей дорогой. Очень уж их много. Да-да-да, согласилась тётушка-свинка. Без них еды хватит всем. Вот так чинчина и Барматушку увезли в тачке, а Стампи, Хохотушку и Варчунью увезли на телеге. Оставшиеся двое мальчишек Бланд и Александр отправились на рынок. Мы почистили их сюртуки, накрутили им хвостики и умыли мордочки, а потом стоя во дворе пожелали доброго пути. тетушка Свинка промокнула глаза большим платком, потом вытерла пятачок Бланду и снова расплакалась. Потом вытерла пятачок Александру и опять расплакалась. Наконец Тетушка-свинка отдала платок пятнышку и обратилась к сыновьям со следующими словами. «Послушай меня, Бланд, сынок, вы должны добраться до рынка. Возьми своего брата Александра за руку. Не замарайте воскресную одежду и не забывайте сморкаться». Тут тетушка-свинка опять передала платок по кругу. «Остерегайтесь капканов, петухов, бекона и яиц» и всегда ходите на задних ножках». Бланд, который был спокойным и послушным поросенком, печально посмотрел на мать, и по его щеке скатилась слезинка. Тетушка-свинка тем временем повернулась ко второму сыну. «Послушай ты, Александр, сынок, возьми за руку брата». «Уи-уи-уи», – -уи -уи", захихикал Александр. «Возьми за руку своего брата Бланда». Вы должны добраться до рынка. Остерегайтесь. Ви-ви-ви, снова перебил мать Александр. Ты меня расстраиваешь, вздохнула тетушка-свинка. Внимательно смотрите на указатели и почтовые столбы. Не глотайте селедочные кости. И помните, подчеркнула я, если вы пересечете границу графства, вернуться вы уже не сможете. Александр, ты меня не слушаешь. Вот два разрешения, позволяющие двум поросятам отправиться на рынок в Ланкшире. «Слушай внимательно, Александр, мне пришлось изрядно постараться, чтобы достать эти бумаги у полисмена». Бланд внимал словам самым серьезным видом. «Александр же бесконечно капризничал. Я на всякий случай прикрепила бумаги булавкой к карманам их камзолов». Тетушка-свинка вручила сыновьям по небольшому узелку и по восемь мятных леденцов, завернутых в маленькие бумажные конвертики. И поросята отправились в путь. Бланд и Александр прошли целую милю. Вернее, шел только Бланд, «Александр же скакал туда-сюда!» Плесал и щипал брата, распевая. Свинка одна на рынок ушла, Другая свинка дома ждала, Свинка одна приготовила мяско. «А давай-ка посмотрим, Что дали нам на обед, братец!» Блан и Александр присели в тени дерева И развернули узелки. Александр проглотил свой обед В мгновение ока. А еще он, как оказалось, Успел слопать все свои мятные леденцы. Да мне один леденец, братец, пожалуйста». «Но они могут мне пригодиться», — с сомнением сказал Бланд. Александр, повизгивая, расхохотался, а потом ткнул Бланда булавкой, которой были приколоты его бумаги. Бланд отпихнул Александра, и тот выронил свою булавку. Попытался отобрать булавку Бланда, но только лишь перемешал бумаги. Бланта читал брата за такое поведение. Но потом они помирились и снова бодро зашагали вперед, распевая песенку. Томми Том, сын трубача, свинью украл и дал стрекача. Из всех мелодий знал он лишь «За холмами» и «Три дивидемель». «Что у нас тут, юные сэры? Украл свинью? А покажите-ка ваше разрешение!» Поинтересовался полисмен, которого поросята чуть было не влетели, повернув за угол. Бланд протянул свои бумаги, ну а Александр, порывшись в кармане, протянул нечто очень помятое — две с половиной унции мятных леденцов для свежего дыхания, по три фартинга. Что это? Не похоже на разрешение. У бедного Александра даже пятачок вытянулся. Бумаги он все-таки потерял. У меня было разрешение, честное слово, оно было, мистер полисмен. Вряд ли без него пропустят на рынок. Я буду проходить мимо фермы, можете отправиться со мной? А можно и мне вернуться, спросил Бланд. Не вижу на то причин, юный сэр. Ваши бумаги в полном порядке. Бланд не хотел продолжать путь в одиночку. Вдобавок уже начинался дождь. Однако спорить с полицией неразумно, поэтому Бланд угостил брата мятным леденцом и проследил, пока они с полицейским не скрылись из виду. Приключения Александра завершились достаточно быстро. Никуда не спешивший полисмен постучался в двери нашего дома где-то к вечернему чаепитию, а за его спиной печально брел промокший до нитки поросенок. «Я отдала Александра соседям», И он у них зажил вполне неплохо. Бланд, удрученно шагавший дальше, добрался к перекрестку с дорожным столбом. Рыночный город пять миль. за холмы четыре мили. Ферма свинки три мили. Блан страшно расстроился, надежда переночевать в рыночном городе стремительно меркла, а ярмарка начиналась с самого утра. Мысли о том, сколько времени ушло впустую из-за легкомыслия Александра, приводила его в отчаяние. Поросенок с тоской глянул на холмы, а потом послушно зашагал в другую сторону, застегивая на ходу сюртук. Из-за дождя стало прохладнее. Ему совсем не хотелось никуда идти. И особенно стоять совсем одному посреди людного рынка, пока все вокруг глазеют или толкаются, и ждать, пока какой-нибудь незнакомый большой и страшный фермер не наймет его работать у себя на ферме. «Ох, как хотел бы я завести маленький огородик и выращивать картофель!» вздохнул Бланд. Он сунул замерзшие руки в карманы, И нащупал в одном свои бумаги, а во втором бумаги Александра. Бланд громко ойкнул и тут же бросился назад, надеясь догнать Александра и Полисмена. Однако он свернул не туда, причем несколько раз и совсем заблудился. Скорость стемнело, завыл ветер, заскрипели деревья. Бланд испугался и заплакал. «Уй, уй, уй, не могу найти дорогу домой!» Поплутав целый час, он, наконец, выбрался из леса. Из-за облаков выглянула луна, и Бланд понял, что оказался в совершенно незнакомых местах. Дорога лежала через болото, внизу лежала широкая долина с поблескивающей в свете луны рекой а в окутанной туманом дали виднелись холмы. Бланд заприметил маленькую деревянную лачугу и прокрался внутрь. «Боюсь, что это самый настоящий курятник, но что я могу поделать?» — грустно сказал сам себе Бланд, промокший, замерзший и очень уставший. «Бекон и яйца, бекон и яйца!» — закудахтала насеста курица. «Капкан, капкан, капкан!» «Кудах-тах-тах!» – выругался потревоженный молодой петушок. «На рынок, на рынок, прыг-скок!» – вторила ему сидящая рядом белая курица. Бланд, встревоженный и напуганный, решил, что уйдет с первым же лучом солнца и кое-как устроился на ночлег. Правда, через час их всех разбудили. В курятник вошел хозяин, мистер Питер Томас Пайперсон с фонарем в одной руке и корзиной в другой, для шести птиц, которых намеревался отвезти на рынок утром. Первым делом он забрал ту белую курицу, что сидела рядом с петухом, а потом заметил свернувшегося в уголочке бланда. «А вот и еще!» – только и сказал он, схватив поросенка за шиворот и бросив его в корзину. Следом туда отправились еще пять грязных, пинающихся и кудахтающих куриц. Корзина с шестью птицами и поросенком оказалась нелегкой. Хозяин понес ее вниз по склону холма, пошатываясь от тяжести. Бланд, пусть и весь исцарапанный, ухитрился спрятать бумаги и мятные леденцы в одежде». Наконец корзина стукнулась о кухонный пол, и, откинув ее крышку, поросенка извлекли наружу. Он огляделся, моргая, и увидел неприятного, некрасивого пожилого мужчину, который усмехался от уха до уха. «Сам ко мне забрался, что ли?» произнес мистер Пайперсон, выворачивая карманы бланда. Потом он передвинул корзину в угол, набросил на нее мешок, чтобы куры не шумели, поставил чайник на огонь и расшнуровал ботинки. Поросенок Бланд подвинул чуть ближе небольшой деревянный стульчик и, присев на самый краешек, принялся робко греть ручки. Мистер Пайперсон стянул ботинок и швырнул его в стенную панель на другом конце кухни. Оттуда донесся какой-то едва слышный звук. «Заткнись!» крикнул мистер Пайперсон. Блант грел ручки и осторожно за ним наблюдал. Мистер Пайперсон стянул второй ботинок, точно так же запустил его в стену, и странный звук раздался вновь. «Притихнешь ты или нет?» крикнул мистер Пайперсон. Бланд сдвинулся на самый-самый краешек стульчика. Мистер Пайперсон достал из ящика овсянку и приготовил кашу. Нечто на другом конце кухни, судя по звукам, очень уж этим заинтересовалось. Правда, Бланд слишком проголодался, чтобы обратить на эти звуки внимание. Мистер Пайперсон наполнил три тарелки. Одну себе, другую Бланду, а третью, внимательно посмотрев на поросенка, поставил за дверь и щелкнул замком. Поел Бланд тихо и аккуратно. После ужина мистер Пайперсон сверился с календарем и пощупал ребра бланда. Однако солить бекон, к сожалению, мистера Пайперсона, было уже поздно, да и курицы видели этого поросенка. Мистер Пайперсон посмотрел на жалкие остатки копченого свиного бока, а потом с сомнением взглянул на поросенка. «Можешь лечь на коврике», – сказал он. Блан спал, как убитый. Утром мистер Пайперсон снова приготовил овсянку. Проверив остатки припасов в ящике, он остался недоволен. «Скоро, наверное, опять куда-нибудь отправишься», – поинтересовался он у Бланда. Но ответить поросенок не успел. К воротам подъехал сосед, который пообещал подвезти мистера Пайперсона и кур. Мистер Пайперсон прихватил корзину и поспешил на улицу, не озаботившись даже тем, чтобы закрыть дверь. «Вернусь и сниму с тебя шкуру», – пробормотал мистер Пайперсон на ходу. У Бланда промелькнула мысль, что если бы его тоже подвести, он успел бы на ярмарку. Вот только он не доверял Питеру Томасу. Спокойно позавтракав, Бланд осмотрелся. Все двери и шкафчики оказались закрыты. Обнаружив в ведерке немного картофельных очисток, поросенок их съел, а потом набрал в него воды и вымыл тарелки, напевая. Том на дудочке играл и детишек зазывал. Они сбегались каждый день даже из-за холмов и других деревень. И вдруг ему вторил тоненький приглушенный голосок. «А из всех мелодий знал он лишь за холмы и три девять земель». Бланд отложил тарелку, которую вытирал, и прислушался. Выждав немного, Бланд на цыпочках подкрался к двери и выглянул в переднюю часть кухни. Однако там никого не было. Бланд подождал еще чуть-чуть, а потом приблизился к двери запертого чулана и, опустив пятачок к замочной скважине, принюхался. В чулане было тихо. Поразмыслив, Бланд сунул в щель под дверью мятный леденец и оттуда же раздался шелест и хруст. В течение дня Бланд сунул в щель под дверью и оставшиеся шесть леденцов. Когда мистер Паперсон вернулся, Бланд вновь сидел у огня. Поросенок успел начистить каменную полку и поставить чайник, а вот приготовить еды не смог, все ведь было заперто. Мистер Пайперсон вел себя очень дружелюбно. Он похлопал Бланда по спинке, приготовил побольше овсянки и забыл запереть ящик с крупой. Мистер Пайперсон вообще был в тот вечер на редкость рассеянным и отправился спать довольно рано, наказав Бланду ни в коем случае его не беспокоить до полудня. Бланд же остался сидеть у очага и ужинать. «Меня зовут Пигвик», Раздался совсем рядом тихий голосок. «Приготовь мне кашки, пожалуйста!» Бланд подпрыгнул от неожиданности и огляделся. За его спиной стояла прелестнейшая свинка беркширской породы с блестящими глазками, двойным подбородочком и коротким сдернутым пятачком. Она указывала на тарелку Бланда, которую он ей тут же отдал а потом побежал к ящику с овсяной крупой. «Как ты здесь оказалась?» – спросил Бланд. – «Меня украли!» – ответила Пигвик с полным ртом, пока Бланд без зазрения совести набирал крупу. «А зачем?» «Бекон, окорока!» – бодро отозвалась Пигвик. «Так почему же ты не сбежала?» – в ужасе воскликнул Бланд. – «Убегу после ужина!» – решительно произнесла Пигвик. Бланд приготовил ей еще каши и присел рядом, робко поглядывая. Пигвик прикончила вторую тарелку и, поднявшись, огляделась, словно уже была готова уходить. Нельзя бродить по темноте, заметил бланд, и Пигвик встревожилась. А ты знаешь, куда отправишься К маленькому белому домику, за рекой на холмах, а ты куда собираешься? На рынок у меня есть два разрешения для свиней. Я могу довести тебя до моста, если ты, конечно, не возражаешь. Смущенно добавил Бланд, присев на краешек своего стульчика. Пигвик, обрадовавшись, так засыпала его благодарностями и вопросами, что он совсем уж смутился, да так, что пришлось закрыть глаза и притвориться спящим. Тогда Пигвик притихла, и Бланд уловил запах мяты. «Я думал, ты их все съела». Вдруг проснулся он. «Только уголочки», ответила Пигвик, с интересом рассматривая надписи на фантиках. «Зря ты их достала, наверное. Он может почуять из спальни», встревожился Бланд. Пигвик сунула липкие леденцы в кармашек. «Спой что-нибудь», потребовала она. «Прости, у меня зубы разболелись», произнес Бланд, совсем растерявшись. «Тогда я спою», – не расстроилась Пигвик. «Ты не против, если я буду иногда делать траля-ля?» «Просто некоторые слова не помню». Блант не возражал. Он сидел и наблюдал за ней, наполовину прикрыв глаза. Пигвик покачивалась из стороны в сторону, хлопала в такт и пела, похрюкивая, очаровательным тоненьким голоском. «Как-то раз жила одна очень странная свинья, и поросенка ее три» тра -ля, ля ля ля ля хрю хрю говорили поросята только «уи-уи-уи». Она спела три куплета из четырёх, вот только на каждом её головка опускалась всё ниже, а маленькие блестящие глазки закрывались всё больше. И эти три поросёнка тощими были всю жизнь, совсем не росли. Хрю-хрю сказать не могли, и никто не слышал от них даже «уи-уи». Допев, пигвик скатилась со стульчика, как маленький шарик, и крепко заснула на каминном коврике. Бланд, подкравшись на цыпочках, укрыл ее мягкой салфеточкой. Сам он боялся заснуть и остаток ночи сидел на стульчике, прислушиваясь к стрекоту сверчков и храпу мистера Пайперсона, доносившемуся сверху. Рано утром, когда темнота еще не успела рассеяться, а солнце засветить, Бланд собрал свой узелок и разбудил пигвик. Она была взволнована и немного напугана. «Но там же темно, как мы найдем дорогу?» «Петух уже пропел, надо отправляться раньше, чем на улицу выйдут куры. Они могут выдать нас мистеру Пайперсону». Пигвик села обратно и расплакалась. «Пойдем, пигвик, наши глаза быстро привыкнут к темноте». «Пойдем, я уже слышу, кудахтанье». Бланд, будучи миролюбивым поросенком, в жизни не цыкал на куриц. Да и путешествие в корзине забыть не мог. Он тихонько открыл дверь дома, а потом закрыл ее за собой. Огорода у мистера Пайперсона не было, всю землю вокруг дома разрыли курицы. Бланд и Пигвик, взявшись за руки, побежали по дороге. Когда они пробирались через болотистые места, из-за холмов, наконец, встало солнышко. Оно мягко осветило мирные зеленые долины и маленькие белые домишки с огородами и садами. «Вестморленд!» – обрадовалась Пигвик, и, выпустив руку Бланда, принялась танцевать и петь. Том -ми том, сын трабача, свинью украл и дал стрекача, а изо всех мелодий знал он лишь за холмы и три девять земель» пойдем пигвик надо добраться к мосту прежде чем проснется люд а зачем ты хочешь пойти на рынок бланд вдруг спросила пигвик не хочу я на рынок я хочу выращивать картофель будешь конфетку бланд порядком разозлившись отказался все еще болит твой бедный зубик да бланд лишь что-то проворчал пигвик съела конфетку сама и подошла к другому краю дороги. «Пигвик, держись у ограды, иначе тебя увидят. Там в поле работает человек». Пигвик послушно вернулась, и они с Бландом поспешили к границе графства. Но затем Бланд вдруг остановился. Он расслышал стук колес. И на дорогу действительно выехала телега торговца. Он выпустил поводья и спокойненько читал газету. «Выплюнь леденец, пигвик, возможно, нам придется бежать. И не говори ни слова, я сам». «Ох, а ведь мост уже так близко», – расстроился бедняга Бланд, чуть не плача. Он принялся страшно хромать, держась за руку пигвик. Торговец, погрузившийся в чтение, наверное, и не заметил бы поросят, вот только его лошадь остановилась и фыркнула. Торговец взялся за хлыст. Так, так, так. А вы то куда направляетесь? Отвечать Бланд не стал, только безучастно на него уставился. Глухие что ли? На рынок собрались. Бланд медленно кивнул. Так я и думал. Ярмарка была вчера. Покажите-ка свои разрешения. Бланд уставился на заднюю ногу лошади на подкову, в которой застрял камешек. Торговец раздраженно взмахнул хлыстом. Бумаги, разрешение для свиней. Бланд покопался в карманах и протянул торговцу бумаги. Тот их изучил, однако остался недоволен. Передо мной тут юная свинка. Ее что зовут Александр Пигвик? Открыла было рот, но сразу его захлопнула. Бланд разразился кашлем. Торговец пробежал пальцем по колонке объявлений на странице газеты. «Потерялась или была украдена? Вознаграждение десять шиллингов!» Он с подозрением глянул на пигвик, а потом встал на ноги и свистнул пахарю. «Ждите здесь, а я переговорю с ним и вернусь», – заявил торговец и подобрал поводья. «Свиньи никогда не внушали ему доверия». Но настолько хромой поросенок все равно не сможет далеко убежать, верно? «Погоди, пигвик, он обернется», – предупредил Бланд. Торговец и в самом деле так поступил. И увидел двух свинок, стоявших, как вкопанные, прямо посреди дороги. Потом он глянул на копыта своей лошади. Та тоже прихрамывала. Застрявший в подкове камешек вылетел лишь после того, как телега прикатилась к пахарю. «Пора, пигвик, бежим!» Воскликнул Бланд. Ох, как они бежали! Они с визгом неслись вниз по холму к мосту. Юбки маленькой толстенькой пигвик совсем сбились, но ее ножки быстро-быстро выстукивали. Топ-топ-топ! Они все бежали и бежали, пока не выбежали на ровную зеленую травку к зарослям камыша и реке. Они вышли на мост пересекли его рука об руку и, приплясывая, отправились дальше за холмы и 3 9, земель. Конец